Зойкина квартира. Если вы молодая девушка на выданье или одинокая женщина, то вы не можете без ущерба для своей репутации жить одна, тем более на съемной квартире. Вечером к Миранде на кофе и сплетни заглянула Зойка. Рассказала про свою свекровь, которая, наконец, не на шутку заболела и в самом деле слегла, и теперь ей нужен уход. А поэтому она уже пару месяцев назад позвала к себе жить сына с невесткой и внуком. Наконец-то признала меня, усмехнулась Зойка. Но эту квартиру надо будет опять сдавать. Такие изверги попались. А давай я сниму, внезапно вырвалось у Лики, как будто кто-то в спину толкнул. Все переглянулись. Снимать одной? с мнением спросила Зойка. Смотри, этот город только и смотрит, об кого языки почесать. Да какая мне разница? Отмахнулась Лика, и волна такого неожиданно простого решения приподняла её сантиметров на 40 от пола. За сколько сдашь? Зойко замялась. Ну эти твари такое там оставили. Короче, можешь сразу не платить, потом. Днём Лика заскочила к сестре. Та попеняла ей, что опять все спрашивают, почему она живёт у чужих людей. Лика не выдержала и сообщила новость про съём квартиры, и поднялась такая буря, что пришлось оттуда бежать со скандалом. Лика вошла в квартиру, и в нос ей ударила чудовищная волна антивоздуха. Закрыв нос шарфом, она перебежала к окнам и толкнула рамы. Оглядевшись, Лика увидела тлен и разруху такого размаха, что мгновенно стали понятны причины Зоиной доброты. В квартире явно поизвели силы преисподней. Тратить деньги на уборщицу Зои было жалко, а самой убирать не позволили гонор и презгливость. А тут убило двух зайцев разом: и щедрое, и квартиру без неё отмоют. Когда человеку нужен дом, он не очень переборчив. Я это сделаю, подумала Лика. От этой точки до воплощения её мечты предстояли дни, набитые минутами, полными грязи, пота, сорванных ногтей, слезящихся глаз. поло мрачного удушья, гор чужого мерзкого мусора и удовлетворения. Дом был похож на забитого шелудело во пса с шерстью в репях и колтунах, смиренно ожидающего очередного пинка. Он не поднимал головы, униженный, лишённый достоинства и надежды на радость. Первым делом Лика переоделась в старьё, повязала голову косынкой, натянула резиновые перчатки и пошла в бой. Она безжалостно сгребала обломки чужой некрасивой жизни в безликие груды, потом сыпала их в мешки из-под сахара и тащила к жерлу мусоропровода. Соседи недоумевали. Грохот стоял такой, словно какой-то особенный сумасшедший возненавидел посуду и тишину. Перерыв, шуршание и снова грохот, звон и хаос. Не сказать, что прямо красота. Вытирая пот со лба, подвела лика итоги первого этапа. Стены и пол обнажили свою крайнюю неприглядность и искулили от стыда. Даже не хочу знать, что это за пятна, пробормотала Лика и притащила тазик с водой. Как сопротивляется старая грязь. Как скелет в родовом шкафусу, верной оберегаемый от света и глаз, врастает в тьму и не вываливается сам, так и не отмытая вовремя въедается в поверхности и становится сутью вещей. Насыпать порошка в воду, взболтать пену, нанести губкой толстый слой раствора, отскребать щёткой и сеткой-мочалкой, смыть. Вынести грязную воду, принести чистую, повторить. Налить мыльной воды прямо на пол, развести тряпкой по углам, дать размокнуть, собрать тряпкой, её же и выкинуть. Не оттирается. Осушить старым полотенцем, зажмуриться от чипания в глазах, чихнуть 8 раз подряд, выйти покурить на заваленный балкон. И почувствовать спиной, как дом начинает понемногу ловить воздух сквозь коженые лёгкие. Он ждёт. И балкон тоже надо будет помыть в конце, или сейчас уже заодно. Окна уже заблестели, впуская закатный воздух с моря. Он смешивался с запахом подсыхающих полов и стен. Вот это ты развернулась. Скрипнула входная дверь, в проёме возникли мирандины очки. Я думала, здесь только пожар всё очистит. Пойдём кофе выпьем, отдохни 5 минут. Погоди, натягивая перчатки, наморщила лоб Лика. Напоследок ванну засыплю хлоркой, я отмокать часа 3, не меньше. Пока Лика пила кофе и хрустела шоколадкой, целой плиткой, как любила угощать Миранда, у неё зудели ноги. Дом её звал, как пригретая собачонка, у которой только что состригли колтуны, вычесали блох и помыли свирепом мылом. Дом давался ей в руки сам, только уж уж он был не козистый, как чудовище с альеньким цветочком. "Ты хоть знаешь, который час? Не устала?" поправила очки Миранда. "Купаться и ночевать у меня будешь". "Ещё разу, ладно", скорчила жалостную рожу Лика. "Завтра уже закончу". "Стукнуть бы тебя", отозвалась Та и спрятала глаза. "Не умеет эта Миранда выражать ласку, что ты будешь делать?" «Какая разница, если это все надо мне?» «Ты мне скажи, если что, из посуды», — начала Миранда. «Вот чего-чего, а посуды и всякого белья у меня завались», — засмеялась Лика. «Не так себе мама представляла будущее моего приданного. А мне сейчас надо, вот прямо уже сейчас. Буду я одна, значит, буду одна». «А-а-а!» — озарила ее. «Мне шланг нужен». Усталость давала себя знать, ломила плечи, но незавершённое дело тянуло и подгоняло. Лика надела солнечные очки, завязала шарфик на лице, оставив только глаза, и пошла поливать ванну. Самый полный ход, скомандовала она, и тугая струя воды захлестала по кафельным стенам, по ванне, по плиточному полу, и под ней исчезла мутная зловонная пена, унося вековые наросты. В азарте Лика не заметила, что стоит по щиколотке в холодной воде и принялась тереть все еще и жесткой губкой. «Я твой», — льнул к ней дом, заглядывая в глаза. «Пусть ты не знаешь, на какой срок, но какая разница, пусть даже на месяц». И Лика в упоении драила, драила свой дом, пар валил от ее разгоряченного лица, струился по вискам пот, но вот уже совсем немного оставалось до полного очищения. Собрать воду с пола, который раз, выжечь все тряпки, развесить. Завтра останется только спальня. В солнечную погоду вы обязательно сушите на балконе подушки и матрасы. А ещё стирайте во дворе ковры при помощи шланга, швабры и порошка. На ночь все окна были открыты Настиш, и квартира успела проветриться до морозной свежести. Полы и стены высохли, засияли. Дом собака улыбался и помахивал хвостом, глаза благодарными, влюблёнными глазами. Морской воздух утвердился во всех комнатах, кроме спальни. Она была просто пыльная. Уборки оставалось часа на два самое большое. Что тебе ещё понадобится? Откусывая целой плитки шоколада, спросила Мира. Интересно, вы жрёте и не устаёте ободрять, усмехнулась Лика, вдыхая кофейный пар. Он полезный. Звонка отозвалась из кухни Кларка. Как я люблю, когда шоколада в доме много. Мне нужен газовый баллон, это главное, и его надо купить, а зарплата ещё не скоро. Может, у Зои есть? Что за квартира такая засаранная, да ещё и ничего в ней нет. Не говори ей, испугалась Лика, ещё обозлится и выкинет меня. Придумаю что-нибудь. На утро небо задёрнула серые шторки и прилегло на затылок. После уборки все мышцы громко заявляли о себе, и хотелось не открывать глаза и не шевелиться. Но последняя комната беспокоила и мешала, как будто все тело помыло, а одну ногу оставил. Комната была задумана архитектором самой славной, угловая, с окном в одной стене и балконной дверью в другой, много света, воздуха и легкости. Большой старинный гардероб торчал посередине, и с него-то лико и начала последний рывок. Такой гардероб был почти в каждой семье. Слева полочки за высокой дверцей с витражными стёклами, справа большая дверь и тёмное пространство, где каждый мечтает спрятаться за висящими длинными платьями. Рыжеватое дерево, кое-где в точках тайных коридоров жуков-точильщиков. Витраж местами разболтался и гнётся. Запах старой чужой жизни на потускневших ручках, память о сотнях открываний и закрываний, фантомы радостных ожиданий, новеньких уложенных стопочками тряпок, флакончиков старинных духов, постепенно ветшающих платьев, рубашек и пальто на плечиках. А теперь все это будет временно мое». Лика открыла скрипучую витражную дверцу. Полки были аккуратно высланы старыми газетами. Начала с верхней, уцепилась и дернула. За пожелтевшим листом вылетела легкое облачко пыли. Бросила на пол, взялась за вторую. Важно сначала выгрести весь мусор, чтобы потом протереть влажной тряпкой, проветрить и отполировать сухой. Полетела вторая газета, взялась за третью. Рванула постепенно веселее. Кураш начился. Газета выскользнула с сухим треском, и в воздухе мелькнули зелёные бумажки. Какой-то прежний жилец что-то спрятал много лет назад. Лика повертела в руках сложенный лист с загнутыми краями. Пусто Обыкновенная газета портовиков пятнадцатилетней давности. Но на полу в разброс лежали доллары. Ого-го. Присев на корточки, Лика собрала зелёные прямоугольные бумажки, потом быстро вытащила четвёртую газету. Ничего, кроме пыли. Пересчитала деньги: 100, три раза по 20 и 10. 170. Огромное сказочное состояние. Не твоё. чужим голосом напомнила себе Лика и побежала к подруге. "Это не Зоина, зуб даю", наливая кофе, сказала Миранда. "Слушай, откуда ты такая идейная, а? Там же ли какие-то придурки, каждый раз другие. Кто их искать-то будет? Дело тебе нечего. Считай, взаймы взяла". "Но они же не мои, а ничьи-то?" "Так", решительно произнесла Миранда. "Газетам 15 лет. Деньги туда положили и просто забыли". Эти люди уже сто раз бы пришли за ними, если бы помнили. Уехали, умерли, нету их и все. Деньги твои». Лика помолчала, прижимая доллары к груди. «Если их разменять, можно купить газовый баллон. Новенький, пузатый, хватит на три месяца. И еще? Еще заплатить Зое за месяц. И купить еды. И тот лимонный пуловерчик». «Но?» — с ухмылкой подытожила Миранда, поправив очки на носу. И вообще, сколько ты денег вбухала на гадалку? Это же Зоя тебя туда заманила. Считай компенсация. Лика вздохнула и засмеялась. А ведь я когда-то была такой хорошей девочкой, и мне не везлом. Значит, больше не буду хорошей. Со двора донёсся требовательный автомобильный гудок. Лика сразу поняла, что это за ней, и выглянула. Приехал Филипенец с друзьями и махал ей рукой. Ну как обживаешься? спросил он, когда Лика сбежала по лестнице и втиснулась в весёлую толпу. Газовый баллон осталось купить и всё. Ну так давай сейчас поедем, купим прямо сейчас? растерялась Лика. А что? Зачем тянуть, когда можно всё решить быстро? Лика смущённо взглянула ему в глаза. Я забыла, что можно попросить, пробормотала она. Ну так теперь помни. сказал Филини, потянулся к ней на заднее сиденье и поцеловал. Друзья взвыли и захлопали.